Глава 2. Кошачий лаз Четверо кукол переходили из комнаты в комнату, глядя по сторонам расширенными от страха глазами. Что случилось с дачей? Темная и сырая, она напоминала замок людоеда. — Ни минуты больше не хочу тут оставаться, — прошептала Дженни, прижимаясь к орбите. — Скорее в город! — Ничего. Сейчас выйдем на улицу и сразу станет веселее. Утешала ее та. Смотрите, там, кажется, и солнышко светит. Доминик кашлянул. «Орбита, ты случайно не заметила, что дверь закрыта на замок?» «Сейчас что-нибудь придумаем». Коридор привел их к входной двери, тяжелой, разбухшей и явно закрытой снаружи. По крайней мере, в ответ на все попытки открыть ее, дверь даже не шелохнулась. «Может, через окно?» – предложила орбита. «Сможем ли мы открыть двойные рамы?» – усомнилась малышка. «Смотри, окна заклеены. А если разбить стекло? А если не удастся добраться до города? Что, так и жить с разбитым стеклом?» «Тихо, девчонки!» Воскликнул вдруг Доминик. «Вы это чувствуете?» «Что?» Хором спросили орбиты и малышка. «Сквозняк». И в самом деле, вдоль пола откуда-то слабо тянуло свежим холодным уличным воздухом. Куклы тут же перестали спорить. Они взялись за руки и осторожно, чтобы не спугнуть ветерок, пошли ему навстречу. Сквозняк привел их на летнюю кухню. Небольшую темную пристройку с маленьким мутным окошком. Это было самое неуютное место в доме. Через кухню ходили в дом, но почему-то никто не хотел лишний раз тут задерживаться. Доминик оглянулся, поднял взгляд и поежился. Прямо над ним на стене падала странная, зловещая, зубчатая тень. Он удивленно моргнул, тень пропала. «Что за колдовство?» Вот газовая плита, накрытая на зиму клеенкой. Вот посудный шкаф, вот умывальник, в который осенью поселился паук. Да там и уснул на зиму. А откуда же в кухне просочился ветерок? Ага, сквозняком тянуло из-под кухонного стола. Сюда! Воскликнул Доминик, заходя под стол. Это здесь, в самом дальнем углу у самого пола. В стене чернило довольно широкое отверстие. «Так-так», — с интересом сказала орбита. «Дыра. Откуда она тут взялась?» «Кто-то подгрыз нижнее бревна и подрыл под ними землю», — сказала малышка, изучая лаз. «И устроил тут небольшой подземный ход». «Наверное, это кошачий лаз», — предположила Женя, заглядывая в дыру. Малышка покосилась на следы зубов на досках и подумала, «И это не кошкины зубы!» Но промолчала, чтобы не пугать остальных. «Как же холодно!» — ежей сказала Дженни. «Орбита, а ты говорила там солнышко!» Словно в ответ на ее слова сквозняк выбросил из темного лаза несколько снежинок. «Что же мы стоим?» Преувеличенно бодро воскликнула орбита. Мы нашли выход вперед. По очереди они пролезли через подземный ход и вскоре выбрались наружу. Да так и остановились у порога, сбившись в кучку и глядя по сторонам вытаращенными глазами. Что случилось с миром? Ни листьев, ни травы, ни цветов. Все белое или черное. Голые деревья в саду. На скрюченных ветвях покачиваются последние сухие ягоды, а на бледном небе багровое и совершенно не греющее солнце. И главное, в этом черном-белом мире царил адский холод. «Солнце сломалось!» — воскликнула Дженни. «Оно не греет!» «И весь мир замерз!» — пробормотала потрясенная орбита. «А может, даже умер!» — добавил Доминик. Никого, кроме них, на улице не было. Ни звука, ни движения вокруг. Только тихонько посвистывал ветер в подземном ходе. А тем временем холод подобрался к ним и принялся за дело. Куклы, конечно, не могут простудиться. Но даже резина застывает и трескается от холода. «Ой, что это?» С тревогой пробормотала орбита. «Я едва двигаюсь, у меня не шевелятся руки». «Скорее назад!» – воскликнула малышка, «пока мы еще не промерзли насквозь». Толкаясь в тесном проходе, они бегом вернулись в дом. После ледяной стужи улицы он показался им даже более-менее теплым. «Фу! Едва спаслись!» – выдохнула Дженни. «Нет, так дело не пойдет», – заявила И «Этак мы не доберемся и до калитки». «К походу в город надо подготовиться. Я помню картинки в Анютиных книжках», — сказала малышка. «На них все в снегу, как сейчас, и дети катаются на санках, надев теплые шубки, шапки и рукавицы». Орбита поглядела на малышку, одетую в коротенькое кличатое платьице, на Дженни в шортах и сандалиях, на Доминики в черном бархатном костюмчике. «Да уж», – виновата сказала она, – «об этом-то я и не подумала. Как сложно руководить, а обо всем надо думать самой». «Ничего», – ответила малышка, – «ведь никто из нас зимой не бывал на улице. А где мы возьмем все эти шапки и тапки?» – спросила Дженни. Поиски теплой одежды затянулись надолго, но завершились крупным успехом. В бельевом шкафу на нижней полке Дженни обнаружила полиэтиленовый пакет, полный детских носков и рукавичек. Все они были непарными. Видно, их собрали вместе в надежде, что когда-нибудь их пара или найдется, или приползет сама. «Смотрите, какая я красивая!» Дженни повертелась перед друзьями, демонстрируя новый зимний комбинезон. Детскую вязаную перчатку, красную, в голубой ромбик. Перчатка пришлась ей в пору. Два пальца стали рукавами, два штанинами, и один остался запасной. «Для хвоста», — предположила Дженни. «Эй, Доминик, не дергать!» «А у меня настоящая шубка из белого пуха», — сказала малышка. Она нарядилась в махеровую варежку с начесом. Интересно. Арбита и так и сяк примеряла на голову крошечный полосатый носочек. А Нюте бы этот носок точно не подошел, слишком маленький. Вот, тут на шапке метка, а на ней написано «Алиса младшая группа». Кто такая Алиса? Куклы удивленно переглянулись, но никто не знал ответа. Вскоре все четверо подобрали себе замечательную зимнюю одежду. Шапки, шарфы и свитер крупной вязки. Даже не пришлось ничего перешивать. Только Доминик не захотел надевать варежку и остался в своей бархатной курточке. «Ну вот, теперь мы одеты по сезону», сказала малышка, затягивая свою шубку шерстяной ниткой у горла. «И вполне готовы к прогулке». «Ну теперь», – скомандовала повеселевшая орбита. «Наконец-то в путь!» А на улице тем временем незаметно настали сумерки. Путешественники по одному выбрались из лаза и застыли, пораженные. Солнце ушло в тучи, из темного неба сыпал снег. Раньше они видели снег только на картинках или по телевизору. Хлопья сыпались густо, как перья из перины матушки зимы, застилая все пути а поступающая темнота им помогала. «Может, вернемся?» – пробормотала малышка. Орбита решительно тряхнула головой. «Вперед!» Куклы обошли крыльцо и гуськом направились по тропинке, утопая в снегу. Доминик поглядел на Дженни, которая сразу же провалилась в сугроб по пояс. Вздохнул и посадил на закорки. «Снег холодный и мокрый». Прошептала она ему в ухо. А я думала, что он пушистый и теплый. Такой снег только в мультиках, подумав, сказал Доминик, потому что он там нарисованный или сделанный из ваты. И ветра в мультиках нет, и мороза, ворчала Дженни. Мультики врут. Не врут, возразил Доминик. Просто показывают светлую сторону, но есть и темная. Да уж, вот она, вокруг нас. Как тут все изменилось, думала малышка, стараясь идти по следам Доминика. Где раньше был чудесный лес-огород, теперь белое поле с одинокими сухими травинками. А вот дикая яблоня, где мы прыгали с качелей. Теперь на ней нет ни качелей, ни листьев, ни крошечных диких яблок, ни прекрасных белых цветов. Только черные кривые ветки. И дом стал некрасивый. Наверное, поэтому отсюда все и уехали. Но почему же? Почему Анюта нас бросила? В небе погасла последняя розовая полоса, и двор окутали сумерки. Где-то вдалеке раскаркалась ворона. Впереди, наконец, показалась калитка. А открыть ее не удалось. Защелка приржавела косяку. Куклы дружно просунули головы между прутьями и уставились наружу. Перед ними протянулась широкая, безлюдная улица, уходящая в обе стороны. Ее дальние концы терялись в темноте. Вдоль улицы темными квадратами стояли дома. И ни в одном из них не горел свет. По асфальту мила поземка. Огромные голые березы качали ветвями где-то на страшной высоте. А где город? прошептала Дженни, оглядываясь. Вдруг замигали и зажглись фонари. Орбита проследила взглядом за цепочкой холодных огней, уходящих куда-то вдаль. «Вот что я скажу», – тревожно сказал Доминик. «Пойдемте-ка обратно. Давайте вернемся и будем ждать, когда приедет Анюта». «А если она не приедет?» – сердито воскликнула орбита. Ты как хочешь, можешь вернуться в сундук к этой труси Ле, которая даже вылезти из него побоялась, и сидеть там хоть всю вечность. А мне тут не нравится, и я хочу в город». «И я», — подхватила Дженни. «Да я тоже хочу», — принялся оправдываться Доминик. «И этот пустой дом пугает меня. Мне кажется, что он не так пуст, как хочет выглядеть». «Мне кажется, он полон неведомых опасностей, с которыми мы еще столкнемся. И ведь мы тут совсем одни, и защитить нас некому, но...» «Что «но»?» «Никто из нас не знает, где город, куда ехать, ну, в какую хоть сторону?» Орбита промолчала. «Ведь она тоже ездила на дачу только во войске, в багажнике машины». «А ты что скажешь, малышка?» «Я думаю», — ответила та, «что правда, миник, если выйдем на улицу, потеряемся, и нас занесет снегом». «Ладно уж уговорили», — неохотно сказала орбита. «Уже темно, снег и вообще, но завтра с утра попробуем еще раз». А обратно они шагали уже в полной темноте, держась друг за друга сгибаясь под натиском ветра. Дом нависал над ними мрачной, кособокой громадиной. В кошачьей лазе зловеще завывал сквозняк. «Тут еще страшнее, чем на улице!» Чуть не плача, пожаловалась Женя. Чтобы не заплакать, она сделала над собой усилие и разозлилась. «Противный дом, он весь похож на холодный и темный сундук. Вот если бы тут было хотя бы тепло...» Вдруг малышка остановилась, и ее лицо просияло. «Слушайте, я придумала!» Куклы уставились на нее в шесть глаз. «Что?» «Надо растопить печку!» Друзья не поверили своим ушам. Топить печку серьезное, трудное и даже опасное дело. Не всякий взрослый справится с этой задачей. Куда уж в пластмассовой коротышке!» Но малышка, кажется, была уверена в своих силах. «Вот увидите», — говорила она. «Как только в печи разгорится огонь, дом перестанет быть мрачным и враждебным. Он станет теплым и уютным, он станет нашим». «Не нравится мне эта идея», — хмуро сказал Доминик. «Огонь — это не игрушка. Печку мы растопить наверняка не сумеем, а то еще и дом подожжем». «И спичек у нас нет», — добавила орбита. «Как ты растопишь печку без спичек? Понарошку, что ли?» «Нет, не понарошку и не по-настоящему». Все посмотрели на нее с удивлением. «А как?» «По-волшебному».